была 19. По дороге к Сатурну ему несколько раз приходилось, как пауку к жирной мухе прилипать к трансурановому контейнеру, или вернее, как жуку-дровосеку грызть лакомый старый дуб. Олег не отщепнул ни атома. Мрак молча завидовал, клялся в который раз, что догонит и перегонит. Умные должны знать своё место, а герои идти впереди с мечом в руке и выдвинутой челюстью на морте. Наконец быстро начал увеличиваться эффектный диск с его сказочным кольцом, похожим на сверхширокую кольцевую дорогу вдоль экватора, многоцветную, с красными, голубыми, даже зелёными полосами, что перемежаются с серыми и бурыми. Кольцо выглядело так непривычно, что хотя Мрак насмотрелся на него за последнюю сотню лет в телескопы и видел в иллюстрированных журналах, всё равно не мог оторвать глаз. Он ощутил основательный толчок Звёздное небо перевернулось. Могучая гравитация сплюснула все внутренности, а впереди теперь появилась стремительно растущая планета. Она надвинулась так стремительно, что мрак не успел вспикнуть. Удар. Во все стороны взметнулись камни, поднялось облако пыли. Мрак поднялся на дрожащих ногах, прохрипел: "Ты что уже делаешь, паразит? Ты же вообще перестал тормозить?" "Ну и что?" донёсся ответ. Олег стоял на большом валуне, как эльф, едва касаясь подошвами, и по Ильъюмурамски смотрел из-под руки на далёкие звёзды. "Как что?" заорал Мрак. "Ты же мог убить. Я ж нежный." "Уже нет," ответил Олег безучастно. "Я же вижу, что ты кое-что сумел. Теперь тебя можно с размаха о стену." Мрак замолк, потом сказал со злостью: "Мог бы и смолчать. Я ж сюрприз готовил." Ты меня другим сюрпризом ошаражь, предложил Олег. Мрак умолк. С этим другим сюрпризом пока шло туго. Но не мог он жрать что попало, как жрёт учёный мудрец, что не замечает в своей одухотворённости, что ему подсовывают парную котлету или вонючие носки. Настоящий мужчина всё же замечает, замечает. Ещё как замечает. Он выбрался из ямы. Пыль всё ещё поднимается, а оседать при такой гравитации будет пару суток, а то и неделю. Олег смотрел неотрывно поверх головы мрака. Мрак оглянулся и замер, а челюсть отвисла, как сказал бы раньше, по шестую пуговицу, если бы у него были пуговицы. По ту сторону зубчатого гребня скал довольно быстро разгорается странное зелёное, словно знамя ислама заря. Цвет был сперва едва уловим, но быстро достиг изумрудной яркости и насыщенности. Засверкало, словно весь мир оказался внутри гигантского драгоценного изумруда. Исчезли все звёзды. Зелёный цвет перетёк в синий, и арка синий, будто это безоблачное небо где-нибудь над Сочи. Затем появился ультрафиолет. Лиловый цвет окрасил все скалы в странный призрачный цвет, а тени от них стали почему-то оранжевыми, извилистыми, превратились в реки растопленного золота. Солнце тоже из белого раскалённого кружка размером с копейку перетекло в зелёное, матовое. И в это время всё там же из-за скал начала выдвигаться лысина чудовищно огромной планеты. Только сейчас мрак сообразил, что все эти перемены цвета из-за атмосферы Сатурна. Вот и он сам величева восходит, весь в странных полосах, узеньких, как будто наклеенных на огромный шар. Отчётливо видно, что все вертятся с бешеной скоростью, каждая по себе, скорости не совпадают, а на краях даже завихрения. Как будто песчинки трутся одна о другую, только эти песчинки каждая размером с гору. Нет, поправил он себя. Каждая песчинка с Гималаи. Это же Сатурн, который в тысячи и тысячи раз крупнее Земли. Наконец показался ужасающе близко край знаменитого кольца. Если присмотреться, можно различить даже отдельные глыбы. Про размеры этих глыб лучше и не думать. Многие из них покрупнее Луны, наверное, покрупнее Кольцо тоже из множества вложенных одно в другое колец, не меньше десятка. Он смотрел и смотрел, как заворожённый, а лысый череп всё поднимался и поднимался над гребнем острых скал. Уже занял треть неба, весь в полосах, как одежда заключённого, только полосы не зебристые, а всё-таки чуточку цветные: тёмно-коричневые, светло-серые, бурые, жёлтые, лиловые. Это так странно распределяются мячные облака, Да и вся атмосфера разделилась на чёткие пояса. Изредка вспыхивают искорки, похожие на солнечные зайчики. Если он правильно понял, это прототуберанцы подобные солнечным. Если Юпитер всё ещё не сформировавшаяся звезда, которой не хватает самую малость, чтобы превратиться во второе солнце, то и Сатурн к этому близок, но ему звездой не стать. Рылом не вышел, хотя прототуберанцы себе позволить может. Как из другого мира прозвучал отвратительно трезвый и будничный голос. И ещё не поел? Я для чего таскаю эту гору? Да ем, ем, ответил мрак зло. Цыхой ты, Олег. А уж про зануду так и вообще молчу. Ты и так молчишь? Так молчу, потому что если скажу, у тебя глаза на лоб вылезут, как у рака. У рака глаза не на лбу, ответил Олег равнодушно. Ты это, питайся, да прыгнем дальше. Или поспишь, а ты, и я посплю, признался Олег. Что-то совсем забываю, что делаю. Это был странный сон. Они лежали на камнях. Температура -220. Жиденькая атмосфера из инертных газов, над головами тёмное небо с немигающими звёздами. Но спали мертвецки, богатырски, как две колоды, можно тащить за ноги, можно их телами забивать сваи в промёрзлый грунт. Настоящие мужчины от таких пустяков просыпаться не станут. Правда, только казалось, что можно тащить, не услышат. Вблизи щёлкнул, раскалывая из переохлаждённый камешек. Мрак мгновенно открыл глаза и провёл ладонью справа от ложа, где пальцы должны привычно ухватить секиру. Секиры не оказалось. Он лежал, как и тысячи лет назад, в голой местности, над головой звёздное небо. Прохладно, но тело умеется гребаться само. Просто чуть больше спалить для обогрева сала, только и всего. А сало сделано жирное. Вон огромный контейнер, спасибо Олегу, лежит в запасе. Трансураниды лакомство. В самом деле чувствуешь радость едва только по трубе пищевода проскальзывает первый же кусочек в желудок. Там сразу желудочный сок струями, ну не сока термоядерной реакции, но это не суть важно, а то, что инстинкты уже взяли на себя львиную долю забота о организме. айво разгрузили. Естественно, для великих и прочих мелких дел. Рядом шевельнулся и мгновенно вскочил на ноги Олег. Как-то нечеловечески, сразу встаймя, не сгибаясь. Оглядел окрестности, потом мрака, словно часть мертвенного пейзажа. Спросил нетерпеливо: "Готов?" "Я когда-нибудь услышу от тебя что-нибудь тёплое", поинтересовался мрак. "Тёплое?" переспросил Олег. Конкретно какой температуры? Мрак с безнадёжностью отмахнулся. Он полагал, что прыгнут до Урана, но Олег нёс и нёсся через мёртвое пространство. Мрак начал подозревать, что орбита Урана осталась уже за спиной. Вертил головой во все стороны, везде звёзды одинаковые. Как вдруг страшный неземной огонь вспыхнул, казалось, сразу по всему небосводу. Там заколыхались призрачные тени северных сияний. Такими они выглядели. Впереди, прямо в черноте расцветали странные цветы. Неземная красота ударила по атомным, но всё же человеческим нервам, как по натянутым струнам. Он задохнулся от неведомого чувства, оглядывался ошалело. Но пылающий огонь повсюду. Везде вспыхивают и гаснут дивные цветы. Сквозь пространство пролегли широкие дороги и уходят в бесконечность, а во всём огромном космосе не осталось ни одного клочка, где бы оставался мертвенно-чёрный цвет. Что у меня со зрением, пробормотал он. С великим усилием вернулся к прежнему, к оптическому. Снова удар по нервам. Он завис в жуткой пугающей черноте. Со всех сторон пустота, а за сотни световых лет светится самая ближайшая звезда. Нет, уж лучше. Он ещё не знал, чем лучше, но этот мир богаче, ярче. А раста, кто на богатом лугу и попастись можно вволю. Теперь можно различить, что через пространство идёт струя космической пыли. Слово-то какое серое, тусклое, а на самом деле это чудесное зрелище, почти такое же чудесное, как и вон та полоса космического газа, яркая и, и нежная одновременно. Олег оглянулся на бормотании, прокричал: "Тоже заметил?" "Такое не заметить", пробормотал мрак. "Надо быть очень умным. Да ещё и скотистину" Но я давно заметил, сообщил Олег Гордо. Значит, ты ещё не совсем пропащий. Спасибо. Сколько мы прошли? А ты как думаешь? Мрак посмотрел на звёзды, на Олега, снова на звёзды, что так они сдвинулись с места? сказал Наугат. Где-то раз в 30 больше, чем земля от солнца. Верно, сказал Олег с непонятным облегчением. Хорошо, ты уже близко. К чему? Я тоже сперва научился чувствовать расстояние, а потом уже пользоваться аннигиляцией. Мрак подумал, сказала осторожно. А нельзя научиться чувствовать дорогу, как гуси или прочей скворцы, что находят дорогу в родной скворечник? Хорошо бы, ответил Олег. Всё может быть, мрак, но сейчас Плутон 39,4 астрономических единиц от солнца. Период обращения 247,7 десяти лет. Период вращения 6,4 года. Диаметр 3000 км. Обнаружен метан. Двойная планета, спутник в 3 раза меньше по диаметру. Это всё, что Мрак узнал о Плутоне. Да и то в течение секунды, уже в момент, когда неслись к его поверхности, как две крылатые ракеты. Мрак погасил скорость на последние сотни метров до поверхности. Кости затрещали от перегрузки. А в внутренности выли, стонали, плакали. Олег вообще начал тормозить только в десятке шагов. Умеет становиться на какие-то мгновение вообще монолитом. Надо будет перенять эту крайне нужную в доме технологию. Из под ног разлетелся гравий. Вообще-то не гравий, а замёрзшие комки метана. Здесь хоть и планета, но температура уже не планетная. Если сравнивать с квартирой, то Меркурий можно назвать местом у жарко натопленной печки, Земля у стола, Юпитер и Сатурн на лестничной площадке, продуваемые зимними сквозняками. Уран уже внизу у стены с почтовыми ящиками, а Плутон в подъезде, но ещё по эту сторону двери дома. Хоть вроде бы ещё и дома, но всей кожей чувствуешь погоду улицы, а под ногами уже снег, вбитый ветром в щель. Мрак зябко повёл плечами. Не потому, что холодно, тело поддерживает температуру в автономном режиме. Просто представил себе, что здесь не только плевок упадёт на землю с стеклянным комочком, но и воздух, выдыхаемый изо рта. Здесь и дальше уже то, что пугливо называют большим космосом. Он повернулся, отыскал взглядом среди звёзд родное светило. На Меркурии огромный, касматый и яростно пылающий на полнеба, здесь выглядит в самом деле как звезда. Ну не звезда, диаметр всё-таки есть, но как очень далёкая планета. И ни фига не светит. Если бы они давно не умели смотреть во всех диапазонах, то ходили бы на ощупь. Знаешь, сказал он неожиданно. Как-то смотрел кино про всякие там кровавые битвы в космосе. Дрались, дрались, а в это время их звезда возьми да и грохни. Как напоминание, что все мелкие драчки людишек ничего не стоят. Зрелище было, скажу тебе, кошмарное. Коровы кричат, куры кудахчут, люди бегают, орлы. Ну да, орлы летают. Все сразу забыли, что они только что воевали, начинают спасать вещи, да уже поздно. Нахлынул на них жар, всех обратил в высушенные скелетики. Одни тараканы остались бегать, им всё нипочём. Откуда тараканы? Тараканы везде живут, предположил мрак неуверенно. Олег подумал, посмотрел на небо, сказал грустно: "Брехня. Я тоже так думаю. Тараканов никому не отдадим. Это только наша гордость, сокровище землян. Просверг новую брехню. Не могла она в высушенных скелетиков мрак оживился. Вот и я думаю, тоже брехня, брехня на брехне. А если планета была дальше, чем земля от солнца, а скажем, как Марс? Олег тоже посмотрел на далёкое солнце, проговорил. Мрак, да ты ещё дечее, чем я думал. Если солнце превратится в сверхновую, то раздуется так, что будет здесь, а то и дальше. Мрак обиделся. Ты меня совсем за лоха имеешь? Я представляю, сколько отсюда и до солнца, больше, чем в 39 раз, чем земля от солнца. Да ты совсем чокнутый. Алекс молчал, не только обывателем. Всем нормальным людям кажется почему-то, что взрыв сверхновой страшен только в случае, если взорвётся собственное солнце. А если, скажем, сверхновая станет Проксима Центавра, до которой свет идёт больше 4 лет, то и пусть. Мы разве что увидим на небе слабую искорку. Ни фига. Для жителей Земли настоящей катастрофой стал бы взрыв сверхновой, скажем, в радиусе даже 100 световых лет. Порождённые взрывом космические лучи смели бы весь озоновый слой и позволили ультрафиолету сжечь жизнь на Земле, включая вездесущих тараканов. ставших благодаря малограмотным журналистам ещё одной легендой земной цивилизации. Так что немало звёзд могут уничтожить жизнь на Земле. Страшно подумать, до чего же эта хрупкая вещь жизнь. И надо расселяться по космосу как можно быстрее, быстрее, быстрее. Мрак подошёл и встал рядом. Плечом к плечу всматривались в звёздную жуть. Оба чувствовали себя на берегу огромного океана, ни злого, ни враждебного, а просто равнодушного. А как дальше? спросил Мрак. Не знаю, ответил Олег честно. Это ничего, утешал Мрак. Главное ввязаться в драку, а там посмотрим. А мы не только выживем, но и врагу сворачим рыло. Да нет врага, ответил Олег тоскливо. Был бы всё проще. А так теперь нам надо все эти расстояния, что одолели, считать прогулкой по асфальтовому пятачку перед подъездом. А дорога вот только теперь, только здесь. Рр, сказал Мрак. Мне кажется, это на самом деле, что вот там дальше вроде бы и холоднее, и как-то более пусто. Это у меня глюки? Ведь здесь такая же пустота. Олег посмотрел на него, в пространство, снова на Мрака. Знаешь, а ты всё-таки чувствительнее меня, если вообще возможно ощутить такое. Понимаешь, земля окружена атмосферой, хотя они долго не подозревали. Также точно и солнечная система, хоть её атмосфера и не совсем в привычном нам смысле. Ну, я имею в виду, что здесь намного больше космической пыли, газа и всяческого мусора, что в межзвёздном пространстве совсем редкость. Так что ты можешь в самом деле чуять разницу. Ну, такой у тебя чуткий нос на всякую дрянь. С другой стороны, эта гадость, что здорово мешает летать, может послужить топливом. Тяга Галактика тоже имеет атмосферу, что нас и выручит. Между звёздами хоть и мало пыли и газа, но при наших скоростях нашибаем достаточно, чтобы покрыться ранами. Но если ты будешь лететь с раскрытой пастью, то нахватаешь достаточно, чтобы тут же залечивать язвы. Мрак сказал хмуро. Ага, ты будешь лететь и абсорбировать, а я с раскрытой пастью, как шагающий экскаватор? Мрак. У тебя раны, а у меня язвы? Олег сказал совсем виновато. Мрак. Ну что ты такой чувствительный к словам? Ты на суть смотри. Разве я предложил бы тебе питаться дрянью? Там можно сказать космические цветы, прямо в пространстве. Ага, а я космическая корова. Ладно, там яблоки и персики. Мы можем даже наткнуться на астероиды и кометы. Это почти мясо. Ты ведь, Мрак, пробурчал. Да-да, по крайней мере, уже перевариваю. Но вот только наткнуться, да ещё на скорости. Вероятность очень мала, сказала Алекта Оплива. Примерно на 10 в минус. Не надо, оборвал Мрак твёрдо. Скажи просто, что не столкнёмся. Ты ладно, тебе можно, не жалко. А вот мне как-то нежелается. Я вообще-то не понял. Ты меня в чём-то убеждаешь? Олег помельлся, сказал тихо. Скорее себя. Знаешь, Мрак, я тоже лучше всего знаю, к примеру, обряд жертвоприношения лягушки у гиксесов. Можно сказать, я самый великий знаток, лучший специалист в мире по жертвоприношениям лягушек. Всё-таки пару сот лет там правил, все тонкости расплюнуть, даже сам кое-какие ритуалы добавил. Но ну, теперь набегу приходится запоминать другое, совсем другое. Даже мерить расстояния не конными переходами, не стрельбой из лука, не броском копья, а непонятными и неизвестными совсем недавно величинами. К примеру, парсек это 206.000 с небольшим астрономических единиц. Что такое парсек, запомнить надо обязательно. Это минимальная единица, которой меряют в космосе. Есть ещё килопарсеки, мегапарсеки. Мрак смотрел на бычившийся. "Ну и что?" спросил он с подозрением. "Да это к чему?" "Да так", ответил Олег. "Ну да. Ты ничего не скажешь так. Обязательно какая-то гадость под салфеткой". "Ну какая это гадость?" Просто напоминание. Ты же наверняка знаешь, что астрономическая единица это расстояние Земля от Солнца. Всего-то 150 млн километров. Мрако ощутил, что у него перехватило дыхание. А-а, хмм, прямо миллион. Ну, конечно же, знаю. Кто ж это ерунды не знает? Ну вот и хорошо, сказал Олег кротко. Так что, понимаешь, кто этого не знает, тому нечего и соваться в настоящий космос. Ведь то, где мы ползали внутри солнечной системы это песочница. Детская площадка. Я имею в виду, нечего соваться на четвереньках. Мрак нахмурился. "Нет", сказал он упорно. "Ты мне ответь на пальцах. Ты всё-таки к чему?" "Космос не пуст", сказал Олег. "Не пуст. Не пуст, как считали, и нет вакуума, как считали". "Как это?" удивился Мрак. "Ну нет в том смысле", сказал Олег. "Как это понимают? Мол, пустота, ничего подобного". Вакуум может быть даже плотнее в каком-то смысле, чем нейтронные звёзды. Просто мы видим пустоту, как, ну, скажем, существо с рентгеновским зрением видело бы вместо нас только наши скелеты и считало бы, что мы с тобой скелеты. А существо, у которого нейтринное зрение, вообще не замечало бы не только нас, но даже нашу землю. Как ты знаешь, нейтрино свободно пронизывает нашу планету насквозь, даже не замечая препятствия. Ага, сказал Мрак. Ну да, конечно. Планету свободно, а вот тебя тоже. Нет, признался Олег. Всё-таки самое плотное, что мы могли вообразить, это сдвинутые нейтроны. Не в том смысле сдвинутые, как ты сразу подумал, а сдвинутые с космических расстояний. Приближенные опять же один к другому настолько, что между ними не протиснется ни одна частица. Мрак сказал нетерпеливо. Повторяешься, Олег. Это я уже знаю. А я повторил, ответил Олег невозмутимо. Чтобы ты понял разницу между такими нейтронами и нуклонами. Мрак посмотрел по сторонам, снова в звёздное небо. Наконец сказал в благородном нетерпении. Ну и что? А то, волчара, сказал Олег, он начал терять терпение. Ближайшая к земле звезда Проксима Центавра, которая нам и нафиг не нужна. Почему? Она светит в 12.000 раз слабее солнца, ответил Олег и добавил почти злорадно. Чтобы её достичь, свету требуется 4 с четвертью года. Свету, понял? А мы как не рвали жилы, пока что скорости света не достигли. Но хотя я привык к неторопливым решениям, обдуманным действиям, и вообще в запасе у нас есть ещё некоторые годы и столетия, то вроде бы потратить 5-7 лет на такое путешествие не так уж и много. Помню, в Египет ехали 8 лет. Мрак сказал дрогнувшим голосом: Но тогда справа и слева были бабы, бабы, бабы. Вернее, оставались в живых, когда мы проходили там. Ты со своей боевой палкой, я с секирой. И мы иногда отклонялись от прямого пути, чтобы зайти то к магатерцам, то к гинкам, то помогали пикуси напас на зазнавшихся хитагов. А здесь куда заскакивать по дороге? Олег сказал злорадно: "Но зато какое сладостное уединение". Чего, чего? Ни один Будда, ни один Христос или Мухаммед не могли получить в лесу, в пустыне или в горах таких идеальных условий для самоуглубления, сосредоточения. Марак взвыл несчастным голосом. Олег, я же не Христос какой-нибудь, или хуже того, Будда. Нафиг мне уединение? Я людей люблю. Хотя, конечно, собак ижа больше. Мне уединение как раз в масть, ответил Олег. Но боюсь, Торкитай совсем впадёт в депрессию. У меня есть очень рискованный вариант, даже не знаю, как тебе и сказать. Согласен, ответил мрак твёрдо. Глаза загорелись. Согласен. А какой вариант? Теоретически возможен вариант, сказал Олег медленно. Как и с бильярдными шарами. Удариться в крайний, а выскочить на краю вселенной. Но это нам нельзя, назад уже точно не вернёмся. Почему? Заблудимся, пояснил Олег. Ты, наверное, не догадываешься, что вселенная м, м велика. Но я могу попробовать выныривать время от времени из нуклонного моря, запоминать карту звёздного неба. Мрак тряхнул головой. Вид был обалделый. Погоди, взмолился он. Ни фига не понимаю. Вид у Олега был страдальческий, но неснесходительно терпеливый. Затот мрак вообще бы убил. А так лишь сочувствующе кривится. Мол, сам только что допёр. Люди жили, сказал он, и не замечали, что не в пустоте живут, а в воздух вокруг, в воздух. Редкие одиночки высказывали сумасшедшие идеи, что в воздухе везде есть опора, вроде Икара до да Дьяко крикутного, но только Нестеров эту точку зрения утвердил. Ещё Поль Дирак математически доказал, что пустота вакуума имеет плотность ядерной материи. То есть наша привычная пустота для простого человека выглядит дико и сейчас. Как это, чтобы пустота плотнее, скажем, самой плотной стали в миллиард миллиардов раз. Но не менее дико и то, что земля кружит вокруг солнца, а не наоборот. Мрак сказал ехидно. А как же мы летаем сквозь такой твёрдый вакуум? Вон, даже в лесу не пролетишь, всё рыло от деревьев своротишь. По вакууму можно лететь, сказал Олег напряжённо. Он объяснял, а сам, как понял Мрак, на ходу додумывал, формулировал. утрясал свои же идеи для себя, пока ещё корявые идеи, пока ещё даже не идеи, а так гипотезы, которые проверяете-проверять бы, если бы времени больше. Но только не задействуя нуклоны, из которых вакуум. Это настолько плотный ядерный материал, что просто просто просто любо. Мрак попытался представить себе этот сплошной ядерный состав, и вдруг страшное напряжение в теле начало таять. Все эти месяцы он жил сплошным комком обнажённых нервов. Время от времени представляешь, что он пустота с висящими на огромных расстояниях друг от друга атомами, и всё вокруг пустота. А тут впервые Олег сказал нечто-то ещё страшнее, а напротив, почти родное, надёжное, монолитное, без фокусов. "Ну и как?" повторил он, потому что Олег умолк и смотрел на него как-то странно, то ли с сочувствием, то ли с завистью. Ты как-то был чемпионом Урюпинска по бильярду, спросил Олег. Или тебя там раздолбали? Неважно, в любом случае тебе приходилось разбивать шары в пирамиде. Так вот, стоят они треугольником, ты лупишь по крайнему, а самый дальний резко отскакивает и летит к той лузе, в которую ты надеялся попасть. Сейчас неважно, что тогда ты не попал и вообще не попадал. Руки тряслись. Сейчас важен сам принцип. Простейшая аналогия для доступности. Когда-нибудь я тебя убью, пообещал мрак, задавлю своими же руками. Я был чемпионом не только занюханного Мухасранска или как там его. И руки не дрожали, хотя случалось и кур крал. Твоя доступность меня уже достала. Ты вроде не замечаешь, что я с этой стороны бью в белый шар, а с той стороны отлетает красный. Эту разницу ты понять можешь, дальтоник чёртОВ. Теперь я различаю 16 миллионов цветов, ответил Олег с достоинством. Так что насчёт дальтоника я не понял твоего странного юмора. Насчёт шаров объясняю снова, ещё проще, для большей доступности. Ну клоны все одного цвета, вернее, они все без цвета. В них вообще ничего нет, кроме плотности. Из-за того, что ну клоны стоят плотно один к другому, они и воспринимаются как монолит. Ты влетаешь, но не хочешь, не влетай. С одной стороны этой пирамиды, а вылетаешь из другой. Мрак потряс головой. Погоди, не врубился. Это что же, как электрический ток? Олег задумался, сказал медленно. Это уже другая идея. Как-нибудь над этим поразмышляю, но пока что нет. Попрёмся всеми своими физическими телами. Никаких волновых пакетов. Просто здесь нырнём, а там внырнём, если, конечно, не промахнёмся. Ага, сказал мрак злорадно. Так и знал, что ничего не получится. Почему? Надо только почаще выныривать и осматриваться, запоминать дорогу назад. Или как Ганс и Гретель, сказал мрак. Они кусочки сыра бросали. А пришли гуси, напомнил Олег, и всё сожрали. Мрак подумал, осторожно позыркал на друга. Этот паникёр, когда вожа под хвостом, совсем теряет голову и лезет вперёд, не замечая, что топчет амбразуры, торчащие из них пулемётами. А как же скорость света? спросил он осторожно. Алекс с великолепным презрением отмахнулся, как от гадкой мухи. Математика. В релятивистскую теорию вместо скорости света подставь скорость звука и получишь абсолютно точный математический вывод, что скорость звука превзойти невозможно. Торсионная теория, которую нам предстоит проверить на себе, уверяет, что допустимы любые скорости. Слышал? Любые, превышающие скорость света. Мрак поёжился. Знаешь, мне что-то мороз по коже. То спали, спали, а оторванулись. Только научились преобразовываться в атомные бомбы. Ну, пусть не бомбы, хотя часто боюсь взорваться. А ты уже замахиваешься на термоядерные, согласился Олег. Мрак, цивилизация 10.000 лет двигалась по миллиметру в столетии, а в последние 50 рванулась так, что и на самолёте не угнаться. А мы должны, обязаны быть впереди. Я уж молчу про Тарха, чтобы не очень выпячивало лично. Мрак криво улыбнулся. Лицо выпячивает так, что на самом деле есть только этот бок, а вся остальная хренотень так в сторонке. Колумб искал торговые пути в Индию, а открыл Америку. Кортес искал золотые сокровища для грабежей, а попутно открыл всю Южную Америку, Амазонку и разрушил две-три цивилизации. Линнейу просто нравилось собирать жучков, а попутно создал систематику. В нашей галактике 100 миллиардов звёзд, сообщил он, гордясь знаниями. И как ты собираешься искать Тарха? Олег удивился. А кто тебе сказал, что я собираюсь его искать по всей галактике? О, -о, О. Вот тебе и у. Я не сказал у. Какая разница? Ты был волчары, и мы остались. Для тебя всё. У, -у, -у, у. Галактику нам никогда не перебрать. В стогу меньше стебельков сена, чем звёзд в галактике. Но если Тарху Хреново, то он либо близк к нашей звёздной системе, либо как-то с ней связан. Иначе бы ты не ощутил его зов. Логично, мрак поморщился. А больше зацепиться не за что, точно? Ну тогда и это сойдёт. Ты только говоришь, что делать, не сиди. Там Тарху Хреново, а она дура, лампочку. Олег не отрывал взгляда от звёздного неба. Голос его стал хриплым, сдавленным, словно рука страха сдавила горло. Всё же надо добраться до ближайшей звезды. Все астрономы надеются, что там есть планетные системы. Но даже если нет, мы всё равно можем запастись энергией на обратный путь или на дорожку дальше. Мрак тоже посмотрел на небо. Холодные звёзды смотрели тускло, равнодушно. Ни одна не мигала дружески, как бывало раньше, в детстве. Чёрт, не могу поверить. Неужели в самом деле мы стоим здесь и пойдём дальше? ответил Олег тихо, словно оправдываясь, как всегда не готовыми. Да, но и всегда выходили, добавил Олег мягко. Не готовыми, недостаточно подготовленными. Моряки Колумба, как ты говоришь, или Магеллана от голода ели свои сапоги, жевали ремни. Половина умирала от цинги, ещё треть гибла в бурях. Но всё-таки А им не надо было даже мчаться спасать друга, сказал Мрак. Олег, если ты считаешь, что мы готовы, Мы не готовы, отрубил Олег. Но завтра послезавтра в путь.